Глава двадцать шестая. Тайное место. Сердце уходит в пятки, а на моем лице, похоже, отражаются все чувства. — Ты у нас теперь под постоянным наблюдением, да птичка! — ухмыляется Тимонт и склоняется чуть ближе. — И сама ты его не снимешь, можешь проверить. — Отвали! — цежу я сквозь зубы. Как думаешь, как быстро на мой всплеск магии тут появится ректор? И кого он посчитает виноватым? В аудиторию входит магистр и говорит всем садиться. Тимонт ехидно подмигивает мне и спускается на первые ряды. Я приду к своему месту, плохо соображая и едва замечая, что происходит. И вот разве я смогу хоть чему-то научиться, когда меня болтыхает эмоционально так, что я с трудом с этим справляюсь? У меня создаётся впечатление, что со мной постоянно что-то происходит. И если не произошло сейчас, то минута-две и накроет какими-то новостями. Сажусь на своё место, достаю новый листок, перо и пытаюсь записать видео. тему. Простейшие защитные плетения и способы их наложения. Класс. Перо срывается и по бумаге ползёт огромная чёрная клякса. Инга, всё в порядке? шёпотом спрашивает Илли, когда видит, как я дрожащими руками сминаю лист и достаю новый. Киваю ей, а сама не знаю, как успокоиться. Мне даже не страшно, и не неприятно. Мне больно, как будто меня предали, как родители. Охватывает злость от того, что я поверила и ошиблась. А так хотелось думать, что то чувство безопасности, которое появляется рядом с тенгером, правдиво. Несколько раз за лекцию пытаюсь снять браслет, но сколько бы я ни тёркала его, ничего не выходит. Земен бы побрал этого Тимонта. Только от этого становится ещё противнее. Хотела бы я, чтобы он был неправ, и у меня оставалась хоть какая-то надежда, что Тенгер сочувствует мне. Но, похоже, он просто выполняет приказ императора, и я для него всего лишь особо ценный цветок. который надо все непременно сохранить для этого жирного хряща. Метка под проклятым браслетом, как будто начинает жечь. Рука так и тянется расцарапать её, соскоблить. Но я лишь сжимаю челюсти и натягиваю рукав пониже. Когда наступает момент отработки плетений, я понимаю, что теорию всю пропустила и понятия не имею, что мне делать. Естественно, лажаю невероятно. Хорошо, хоть оказываюсь в паре с Илли, которая терпеливо подсказывает мне и направляет. Все вокруг старательно повторяют за преподавателем и пользуются своими записями. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но у всех получается. Тимонт пару раз бросает в мою сторону ехидные взгляды, мол, неудачница. И это раздражает ещё больше. Настроение не благоприятствует чёткому созданию плетений. Бусины на запястье будто становятся холоднее, а медка наоборот разогревается. Да что же это за ерунда такая? Плетение распадается на куски прямо перед тем, как раздаётся звон означающий конец урока. Запрокидываю голову и рычу про себя: "Бесит, как же меня всё бесит". Или пытается понять, что со мной и почему я так реагирую. Но я только отмахиваюсь и спешу выйти в коридор. Завернув за угол, я прислоняюсь к стенке, касаюсь её затылком и закрываю глаза. Прохладный камень приятно холодит и немного успокаивает. Но только до того момента, как над духом раздаётся знакомый раздражающий голос. Обиделась птичка, что тебя надёжно окольцевали. Усмехается Тиманд. Открываю глаза и перевожу раздражённый взгляд на придурка. Я бы тоже злился, пожимает плечами он. Ну, тебе повезло. Я могу помочь тебе снять эту штуку, указывает взглядом на моё запястье. Не за просто так, конечно. Его сальный взгляд вызывает прискливость, а Тиманд ко всему прочему ещё и тянет ко мне свои пальцы. Руку убери, а то лишишься этого столь нужного тебе в душе инструмента, Тиманд. Саймон появляется, как обычно, будто из ниоткуда. «И кто мне тут указ? Котик!» Чуть оскалившись и обнажив клыки, говорит Тимонт. «Тоже оборотень». «Ты бы спрятал зубки, а то молочные держатся плохо!» Ухмыляется Саймон. «Инга, тебя ректор вызывает, велел проводить». Симонд морщится, и когда я иду следом за Саймоном, провожает взглядом прямо до поворота. Зачем я опять ректору хмуро спрашиваю я. Понятия не имею, пожимает плечами кот. Я придумал. Я приоткрываю от неожиданности рот. Зачем? Погоди, а тебе нравилось общество этого напыщенного индюка? Он поднимает бровь. Ну а нет, койда на крышу. Он тут же отодвигает одну из картин на стене, открывая проход. Я на миг замираю, а потом меня затаскивает в черноту сильная рука Саймона. Надо будет запомнить этот проход. Мы оказываемся на другой крыше, но вид здесь намного лучше. Видна тренировочную площадку, за ней сад А ещё дальше заколдованный лес. Опять сажусь на самый край крыши и свешиваю ноги. Тут хорошо, тихо. Нет навязчивых взглядов и шепотков со спиной. Ветер, свобода и солнце, которое только-только перевалило за зенит. Держи, Сеймон протягивает мне мою шкатулку, целую. Беру её, пробегаюсь пальчиками по деревянному узору на крышке, открываю, закрываю. Чувствую запах дома, и на сердце становится тоскливо. Саймон, зачем ты со мной носишься? Зачем я тебе? глядя вдаль, спрашиваю я. Ты же подставляешь себя, общаясь со мной. Жду, что он опять смарозит какую-то глупость или отшутится. Но Сеймон сначала молчит, а потом, цыкнув, говорит: "У меня была сестра, старшая". Кидаю на него взгляд, замечая, как оборотень слегка морщится и смотрит прямо перед собой, но будто ничего не видит. Наивная, милая, её все любили, но у неё были необычные пепельно-белые волосы и пронзительно голубые глаза. Я до сих пор помню момент, когда они пришли за ней. Тенгер, стиснув зубы, скорее утверждая, чем спрашивая. Нет, это было ещё до него. Тогда девушек просто собирали в кареты, резные такие, в стенках узорчатые прорези, крепкие. Выглядят красивые и дорого, но на деле один хрен с решётками. извозили сюда как вещи. качает головой Саймон. Тенгер многое поменял к лучшему. Так это мне ещё повезло? Мне помнится, даже платочек предложили. Но вот тогда к нам домой пришли, провели ритуал, как я потом понял со вместимости, на запястье сестры появилась метка, и они забрали её. кот сжимает кулаки, и я даже замечаю, как увеличиваются его клыки. До сих пор в ушах стоит её плач. Мне больно смотреть на то, как обострились в сожалении черты лица Саймона. Я кладу руку на его плечо и легонько сжимаю. Он тут же улыбается, пытаясь скрыть боль. Но разве такое спрячешь? Я бежал за ними, пока не выдохся. Домой вернулся день на третий, вымотанный, голодный и злой. Он опускает голову. Не смог её защитить, не вернул. Разве ты что-то мог против них? Это я сегодня понимаю, а тогда, короче, гордиться тут уж точно нечем. А где она сейчас? задаю вопрос, но честно говоря, не уверена, что хочу услышать ответ. После того, как она попала к императору, мы о ней ничего не знаем. Саймон пожимает плечами. Я просто скучаю по ней. А ты какой-то своей непосредственностью и везучестью напоминаешь её. Держи, на обед всё равно не успеешь. Он протягивает мне свёрток. И я понимаю, что это какая-то замысловатая булка с мясом и сыром. Пахнет так, что аж желудок урчать начинает, и я сглатываю слюну. Я тоже скучаю по сестрам, признаюсь я и откусываю булку. Но им повезло больше. Брюнетки и с магией не в ладах. Я верю, что когда-то они найдут себе хороших мужей и станут счастливы. Снова провожу пальцем по крышке шкатулки и убираю её в сумку. Мы сидим так ещё некоторое время, а потом возвращаемся тем же путём в людные коридоры академии. Это удивительно, но остаток дня проходит настолько спокойно, что некоторое время я позволяю себе забыть, что я в каком-то там цветнике, и меня ждёт встреча с императором. Я просто живу и могу быть обычной адепткой. Могу, пока не понимаю, что проходит время ужина, за окном садится солнце, но мне совершенно точно негде спать, а все мои вещи у Тенгера. А я не уверена, что смогу сдержаться и не закатить ему скандал».